Глава 18 Дмитрий Федорович Медведев решил провести этот вечер, наслаждаясь пением примы императорской оперы. У его семьи в опере была выкуплена ложа через две от императорской. Здесь было прекрасно слышно сопрано прекрасной Екатерины Маньковой, и глава службы безопасности искренне наслаждался представлением. Дверь его ложи приоткрылась. Медведев недовольно посмотрел на вышедшего мужчину и слегка расслабился, узнав министра обороны графа Орлова. Дмитрий Федорович кивнул в знак приветствия и указал Орлову на стул рядом с собой. Граф также молча сел, и в этот момент Екатерина взяла верхнее «ля», и музыка резко оборвалась, завершив арию. «Браво!» Со всех сторон послышались аплодисменты, а Медведев привстал, поаплодировав диве. «Не знал, что ты такой ценитель опера, Дмитрий Федорович. Орлов для приличия пару раз хлопнул в ладони, с облегчением увидев, как занавес закрывается. Тут же раздался звонок контракта, и Медведев сел на свое место, повернувшись к Орлову. «А вот и тебе, Данила Андреевич, я точно знаю, что предпочитаешь ты пением прекрасных женщин в своей спальне наслаждаться» а театры и оперы наводят на тебя смертельную тоску». Медведев окинул графа внимательным взглядом. Они никогда не враждовали и часто делали одно дело, но особых дружеских отношений между ними не было. «Твоя осведомленность о моих пристрастиях, если честно, слегка пугает». Орлов холодно улыбнулся, в свою очередь не сводя пристального взгляда с Медведева. «Так служба у меня такая!» Дмитрий Федорович развел руками. «Ты зачем меня искал, Данила Андреевич? Что даже оперу решил посетить?» «Что с нашим делом в Ямске? Твои парни еще не нашли эту гниду, которая решила, что бессмертно распошла на такое наглое ограбление моих складов?» Орлов сложил руки на груди и так сжал зубы, что на лице сыграли желваки нашли но пока они не проведут операцию по задержанию покупателей твоих драгоценных игрушек я тебе никого не выдам медведев встал и прошелся по ложе разминая ноги мне на твоего вора плевать подобные типы не входят в круг моих интересов захочешь с мышкиным этим мошенником поделишься не захочешь ну что же твое право в любом случае «Само похищение — это внутреннее дело твоего ведомства. Но мне важно знать, зачем те, возможно, кем-то уважаемые люди, захотели купить это оружие. И еще раз, оно массового поражения?» «Нет, не совсем», — Орлов нахмурился и покачал головой. «Но неприятности доставить может не без этого». «Где его можно применить в контексте измены?» — жестко спросил Медведев. «Ты мне так и не ответил на этот вопрос, хотя я задавал его неоднократно». «Ты так скоро в моих действиях измену будешь искать!» Орлов немного расслабился и покачал головой. «Служба у меня такая!» — повторил Медведев, вопросительно глядя на графа. Можно организовать покушение, например, взорвать с некоторого расстояния машину или выстрелить прямиком в дом, начал перечислять Орлов. Убрать препятствия направленным взрывом можно и в человека выстрелить. В качестве активирующего макро используется пыльца Фейс пятого уровня. Она позволяет игнорировать как физические, так и магические щиты. «То есть и защитный купол эта дрянь может пробить?» Медведев поморщился. «А ты думаешь, почему я уже полгода на взводе?» рявкнул Орлов. «Так когда мне можно будет эту тварь забрать?» «Я клянусь, быстро этот ушлепок не умрет. Ты его даже поначалу допрашивать сможешь. Так что, Дмитрий Федорович, Он не успел договорить потому что дверь в ложу приоткрылась, и заглянул адъютант Медведева. «Дмитрий Федорович, граф Мамбов на связи, говорит, что это очень важно. Олег Владимирович не смог до вас дозвониться, но вы никогда не берете в оперу мобилет, поэтому граф связался со мной как со вторым контактом, и я решился вас побеспокоить». И он протянул Медведеву свой мобилет, потом повернулся к Орлову и коротко поклонился. «Ваше сиятельство?» «Говори, Олег». «Что у вас случилось?» Медведев отошел в сторону, насколько позволяло ложе, и отвернулся к стене, внимательно слушая, что ему говорит Мамбов. «Так, понятно», — наконец произнес он. «Задержите подельников этого красавца. Сделайте приятное Даниле Андреевичу. Мы скоро будем». Он отключился и протянул мобилет адъютанту. «Это были ваши люди?» тут же сделал стойку Орлов. «Да», — коротко ответил Медведев. «Володя, оставайся здесь. Послушай оперу, а потом позаботься, чтобы прелестная Екатерина получила корзину роз с моей карточкой». «Хорошо, Дмитрий Федорович, ответил адъютант и принялся устраиваться на стуле. Медведев тем временем повернулся к Орлову. Идем, Данила Андреевич». Мои мальчики взяли зачинщиков, если ты все еще хочешь поучаствовать? Мог бы и не спрашивать, проворчал Орлов, вскакивая со стула. Будем с помощью портального свитка перемещаться. Да, это наиболее быстро, тем более, что дирижаблем долететь не удастся. В Ямске нет причальной мачты, ответил Дмитрий Федорович, подходя к выходу из ложи предлагаю встретиться через час в моем головном офисе да и прихвати с собой парочку юристов и проверяющих и я так понимаю у олега мамбова какие то проблемы возникли с твоими подчиненными из жандармерии разберемся хмуро ответил ему орлов и увеличил скорость обогнав медведева на повороте да уж разберись пробормотал ему в спину медведев Делу Рысевых дали ход, и очень скоро несколько городов, расположенных на их землях, полностью перейдут в юрисдикцию клана. И тогда Орлову нужно будет очень сильно постараться, чтобы убедить Сергея Ильича оставить в регионе жандармерию. Если наличие службы безопасности в княжествах не обсуждалось, то вот с военным министерством могли возникнуть определенные проблемы. Но Медведеву было все равно, как именно Орлов будет заглаживать свою недоработку с жандармами. Главное сейчас — провести первичное дознание этих несознательных граждан, что так сильно хотели приобрести весьма интересное оружие. Олег отключил мобилет и положил в карман, после чего посмотрел на подошедшего к нему Ефима. «Охрану господ, находящихся в этой комнате, мы изолировали». Начал отсчитываться сотник, кивнув на дверь, рядом с которой стоял Мамбов. «Заперли в специальном отстойнике в подвале. Мы там иногда особо опасные трофеи складируем, так что никто не сможет ускользнуть». «На эту часть здания дополнительный купол развернули?» Мамбов оглядел коридор и увидел искажение воздуха посреди коридора, словно огромный мыльный пузырь начал переливаться на свету. Все вижу» что ты ее устал за сегодня». «Бывает?» Ефим бросил взгляд в сторону дополнительной защиты. «Через него можно проходить. Он не мешает физическому перемещению. Новая совместная разработка лебедева с Тритоновым на основе яда измененные гадюки четвертого уровня. Этот купол блокирует перемещение». «Да?» Момбов посмотрел на пленку более внимательно. «И что дает такой эффект?» «Я, ты, макр, той самой гадюки?» Ефим проследил взглядом за переливами. «На той изнанке, где она водится, много тварей поменьше. Гадюка ими питается, но у них есть одна неприятная особенность. В момент опасности все эти тушканчики могут телепортироваться. Вот гадюка и научилась блокировать эти перемещения». Фыра чисто случайно не съела парочку макров этих тушканчиков, поинтересовался Мамбов как можно небрежнее. «Она намеренно съела четыре подобных макро», — улыбнулся Ефим. «Мы долго не могли понять, почему она может перемещаться, но очень неровно, не на постоянной основе». В итоге Лебедев наложил на нее диагностические чары и выяснил, что от всех сожранных макро иры в желудке образовался небольшой безар. Он ей не мешает и имеет ряд очень интересных свойств в том числе и перемещение Но тому участку этого искусственного махра, что отвечает за телепортацию, необходимо подзаряжаться. Если он разряжен даже на треть, ни о каких перемещениях речи не идет. Ефим развел руками, а Мамба хохотнул. В этот момент со стороны комнаты с запертыми покупателями послышался шум, а затем раздались громкие голоса. Олег рванул дверь на себя, и столкнулся со сханфуженным молодым егерем, командиром десятка, оставленного приглядывать за собравшимися. «Что случилось?» прошипел Мамбов, сразу же напомнив всем присутствующим, какой именно покровитель у его рода. «Вон тот господин!» Егерь указал на представительного мужчину, поднимающегося в этот момент с пола. Спрятал портальный свиток. Он постарался вытащить его незаметно, чтобы активировать, «И вы позволили ему это сделать?» В голосе Ефима прозвучала едва сдерживаемая ярость. «Ну, мы хотели проверить, как купол работает. Мы же его не тестировали!» Замявшись, ответил егерь. «Проверили?» Ефим буквально гипнотизировал взглядом своего подчиненного. «Проверили!» Кивнул егерь. Все работает!» «Идиоты!» Ефим покачал головой. «Больше без ненужной инициативы. А то вполне может так получиться, что твоя очередь на дежурство в форте сдвинется на очень долгий срок». «Виноват! Больше не повторится!» Егерь вытянулся перед сотником, пожирая его преданным взглядом. Ефим еще полминуты смотрел на него, а потом молча вышел из комнаты вслед за Мамбовым. «Ну что, я выдвигаюсь с группой к банку?» «В Ямске есть отделение, работающее круглосуточно?» Олег даже удивился такому положению дел. «Конечно. Здесь же отделение Государственного банка, а у них ночное отделение почти везде имеется». Ефим покосился на дверь. «Вы не хотите первичное дознание провести?» «Хочу», — Мамбов потер шею. «Но у меня практически нет опыта в подобных делах». «Господа, что сидят в этой комнате, нуждаются в особом подходе. Неудивительно, что Дмитрий Федорович лично скоро сюда прибудет». «Тогда нам нужно ускориться», — Ефим широко улыбнулся. «Подельников Фрола необходимо задержать. Да и ребят надо поторопить, они уже все характеристики с оружия сняли, осталось только тип макро определить». «Э-э...» протянул Мамбов. А Ефим уже шел в направлении импровизированного склада, где Вискас складировал образцы. Отлично. Правда, зачем что-то покупать, навлекая на себя гнев Медведева и самого императора, когда можно вот так? А ведь есть же еще друг Галкин, который с радостью поможет доработать то, в чем не хватило времени разобраться. Он подтянул к себе стол и хотел уже устроиться возле двери, но тут к нему подбежал чем-то взволнованный егерь. «Олег Владимирович, там Евгений Федорович. Он остановился, пытаясь перевести дыхание. Это с какой же скоростью он мчался сюда, чтобы о чем то предупредить Мамбова? «Спокойно, отдышись!» Олег положил руку ему на плечо и немного сжал. Егерь сделал глубокий вдох и выдох и выпалил. «У ворот произошел инцидент. Вам лучше вмешаться, а то, боюсь, Евгений Федорович может глупостей наделать, несовместимых с будущей карьерой!» Он еще что-то говорил, но Мамбов его уже не слышал. Олег бежал по коридору, негромко матерясь. Женя был на взводе, и в таком состоянии. Он действительно мог много чего натворить. Звонок застал меня в тот самый момент, когда фыра потянулась и исчезла, телепортировавшись в неизвестном направлении. Можно было, конечно, настроить связь и выяснить, куда моя рысь подалась, но я не стал этого делать. Она мне очень помогла, перехватив этого урода, а сейчас, скорее всего, вернулась к своим гиперактивным котятам». Мысли вяло переместились на котят. «Надо, наверное, подумать уже о том, кому достанется это счастье. Но здесь с мнением Фыры придется считаться». Овсянников лежал на земле, заложив руки за голову и не пытался делать глупости. И тут раздался звонок. Посмотрев на номер, я тут же ответил. «Да, Петрович, что у вас?» – быстро проговорил я в трубку, не сводя тяжелого взгляда с Овсянникова. «Все нормально», – быстро проговорил старший егерь. «Ефим доложил, что у вас тоже операция к Ханцу подошла, и я решил позвонить. Командиры нападающих ранены, один убит. С нашей стороны трое убитых и двенадцать раненых, из них пятеро серьезно». «Мы с помощью Вероники Егоровны отправили их к портальными свитками, так что, надеюсь, на троих ребятах наши потери ограничатся». «Со всеми командирами этих тварей разобралась Мария Сергеевна. Сейчас расцветет, определимся с пленными и доставим Марию Сергеевну и Веронику Егоровну в поместье барона Соколова». «Отлично!» От облегчения я прикрыл глаза, а Петрович закончил доклад и отключился. «Ну, здесь понятно» старший егерь не хотел меня надолго отвлекать немного успокоил и пошел дальше дела решать вот только трое егерей юрчик мне за это ответит или деду смотря кто из нас первым до этой гниды доберется ваше сиятельство, вам чем нибудь помочь ко мне подошел талян позови егерей хватит уже здесь торчать пускай с веревками приходят и пакуют нашего фролушку ответил я И охранник, интенсивно закивав, побежал к дому. Я же повел плечами, расправляя их, впервые за эти сутки почувствовав облегчение. Фрол в это время решил приподнять голову, но я присел перед ним на корточке и ласково проговорил: Даже не думай. Еще раз дернешься, получишь пилкой в ухо. Надеюсь, тебя утешит, что это подарок самого императора. Меня прервал звонок. Не глядя на номер, я поднёс мобилет к уху. «Рысев!» «Ваше сиятельство, вас беспокоит Сергей Прорысев. Вы меня отправили в бывшее поместье Свинцовых?» Он прервался, а на фоне послышалась какая-то возня. «Сергей! Что у вас опять стряслось?» Я невольно нахмурился. «Ничего!» Быстро ответил он и тут же пояснил. И «Я хочу посетить храм всех богов, и если рысь решит, что я достоин перстня, то после возвращения планирую сделать предложение Миле Свинцовой». «Так, это все отлично. Но, Сережа, ты зачем мне ночью звонишь, чтобы об этом сказать?» Я выпрямил спину, но вставать не спешил, только отвел взгляд от напрягшегося Овсянникова. «Что спросить, вы не против?» Снова его голос прервался и послышался странный шорох. «Ты чем там занимаешься? Уж не соблазнением девицы свинцовой?» — спросил я, идентифицировав некоторые звуки как шорох одежды. «Нет, конечно...» Он прервался, а я покачал головой. «Так, Сережа, хватит мне голову греть и отвлекаться от девушки. Утром позвонишь Петровичу. Скажешь, что я приказал, чтобы он сопровождал тебя в храм». Ему самому уже давно пора было посетить это заведение. Вот вдвоем и поедете. И когда вернётесь, у нас появится возможность закрыть два напряжённых участка. пробормотал Сергей, перед тем как он отключил мобилет, я услышал тихий женский стон. "Вот же", я ухмыльнулся, и сразу же резко выбросил руку вперёд, подставив трубку под удар. Как оказалось, Фроул не был таким уж беспомощным в физическом плане, как мне показалось на первый взгляд. Я сидел очень неудобно, к тому же отвлекся на разговор с Сергеем, и он решил воспользоваться подвернувшимся шансом. Фроул выхватил нож и метнул его в меня, одновременно вскакивая на ноги. Нож глубоко вошел в трубку мобилета, в одно мгновение оставив меня без дорогой игрушки, а самое главное — без связи. Вдобавок ко всему, меня от удара качнуло, и я принялся заваливаться назад. Крутанувшись, я вскочил на ноги и тут же подсечкой опрокинул Овсянникова на землю. Но ему удалось сгруппироваться, и он быстро вскочил на ноги, а в руке у него блеснул еще один нож. К нам со стороны дома бежали ягеря, но я их уже не видел. Мне было просто физически нужно спустить пар, Этот тут такой прекрасный случай подвернулся. Магией я не пользовался. Единственное, рысинный дар колыхнулся, но я его плохо контролирую, как и все рыси. Приняв удар ножом на выскочившие ногти, одним движением вывернул его из руки Овсянникова, после чего развернулся вместе с ним, выворачивая руку назад. Когда он умудрился высвободиться из захвата, то до меня дошло, что подготовка у этого секретаря канцелярии Министерства обороны на самом деле прекрасная. Вот только у меня подготовка лучше. «Да и покажите мне птичку, способную противостоять рысе на равных, если только соколинные до да орлинные виды». Егеря добежали до меня в тот момент, когда Фроул в очередной раз вскакивал с земли. «Назад!» — заорал я, останавливая бросившихся к Овсянникову бойцов. «Я сам!» Погрузившись в битву, я отключился от того, что происходило вокруг. В себя пришел только когда меня отшвырнули в сторону. «Женя, что ты творишь?» Я непонимающе посмотрел на Мамбова и тряхнул головой, сбрасывая оцепенение. Сбитые костяшки саднило, правое плечо прострелило резкой болью, похоже, я его вывихнул. «Прекрати! Ты же его убьешь. «Руку вправь!» Тихо попросил я Олега, отмечая, что к валяющемуся Овсянникову уже подбежали два егеря и подняли, переложив на носилки. Ты почему сорвался? Мамба резким движением вправил мне сустав и сейчас смотрел, сдвинув брови. Да не знаю, как-то все накопилось, признался я. А этот еще меня чуть не порезал, и мобилет испортил, сволочь. Я не... Нет, Олег помог мне подняться. Пошли в дом. Будем ждать Медведева там. Тебя, похуже одного нельзя пока оставлять. Как скажешь. Ответил я и направился к дому под укоризненными взглядами егерей и талина. Хорошо, что Мамбов не побоялся приблизиться и остановить меня, потому что вряд ли мой стресс стал бы для того же Медведева оправданием. Так что подождем начальство. И, надеюсь, Ефим успеет сделать все, что было нами запланировано.